Но такой удар, какой я получила сейчас, трудно перенести. Потеря ребенка равносильна смерти. Ко мне навязчиво приходит одна мысль, а стоит ли жить? Простите меня за мою слабость, и не судите строго. Мне просто очень плохо. С уважением Клавдия Пахомова. Она сравнительно молода. По-нынешним, разумеется, меркам, ей ближе к 30, чем к сорока. Казалось бы, можно повторить попытку. Впрочем, она и повторяет только совсем в ином значении. Повторяет жизнь сначала, хотя повторить сначала и невозможно. Это сегодняшнее состояние ее души. Было вчерашнее, об этом позже. А было и позавчерашнее, когда все, собственно, и произошло хотя и перед тем позавчерашним было еще одно жизненное пространство, точнее, пространство ее жизни, где все было понятно и просто, и обещала одну лишь безмятежность. Безмятежностью ей кажется сегодня все, что было прежде. Клава закончила торговый институт, а попала туда потому, что в последний миг забрала документы из приемной комиссии университета испугалась строгих экзаменов. Это теперь в торговый институт попасть потруднее, чем на исторический, а тогда в ее пору было наоборот, и подружка, где-то она теперь, уговорила перейти в торговый. Уже в институте, пока мешком между собой, после строгих и праведных лекций о правилах советской торговли, Девчонки частенько поговаривали про магазины, где бывали на практике. Там, в магазинах, порядки были вольнее. Народ не трясся над каждой копейкой, хватало, правда, всякой пьяни, особенно в гастрономах, при, как говорится, прямой выпивке и закуске. Но умелый директор, утверждали девчонки, должен иметь двух-трех надежных людей на базах вне магазина и двух-трех на складах внутри магазина. Отношения между продавцами и складскими помещениями В руках этих клевретов директору остаются вопросы стратегии и тактики Зачем ему трястись над каждым килограммом и каждой копейкой? За недостачу отвечают продавцы Мнения среди студентов тогда делились Где лучше работать, в системе продуктовой или промтоварной? Продукты всем нужны каждую минуту Но дело это хлопотливое, напряженное Промтовары тоже всем нужны, хотя и не каждую минуту, но нужны даже поосновательнее. Тут речь о предметах носких и долговременных. Разницы, это было известно, как истина азбучная, большой нет. За дефицитную еду тебе принесут любой промтовар, а за дефицитный промтовар – любую еду. Нельзя, конечно, сказать, что в торговом институте разговоры вертелись только по коммерческому кругу. Студентки, как все студентки, бегали по танцулькам, в кино и театры. Но Клава хорошо помнила ощущение волнующего ожидания, которое царствовало в их общежитской комнате, особенно на последних курсах. Среди этого ожидания все четче, точно заповеди, звучали две мысли. Одна про то, что все, конечно, зависит от везения. Бывает, повезет сразу, самостоятельная работа и не орс или трест, треск арифмометров и бабьи склоки, а сразу магазин. Другая, один в поле не воин, и надо сразу найти круг, познакомиться, сойтись или еще как, все равно. Словом, найти решающих людей, подружиться с ними. Распределение оказалось слабым местом Клавдии. Выросла она в небольшом городке, возвращаться туда не желала, а в сравнительно больших центрах ни родни, ни знакомых у нее не было. И, услышав от председателя комиссии три названия трех крупных городов, даже растерялась. Все они казались равными в ее представлении. Председатель потеплел. Такие растеряхи встречались ему, видать, нечасто куда чаще точку распределения называли сами, даже просили, бывало, умоляли и плакали. Каждый заботился о своей судьбе заранее. И он повторил одно из трех названий. Город в Сибири, на сибирском севере, хоть и старинный, но перспективный, потому как стал столицей крупного экономического района. Клава покорно кивнула, снова вызвав улыбчивую симпатию председателя.